Только лишь спустя две недели после своего выезда из Петербурга Гудович наконец добрался до короля. Он нашел его в деревне под Бреславлем, в гостинице под Белым Лебедем. Зимнее солнце серебряным кругом снова светило сквозь серые тучи. Деревья были белы от ине. Над входом в гостиницу под черепичной крышей болтался, покачивался ржавый железный лебедь. Кругом, по унавоженному снегу, суетились адъютанты, ординарцы в плащах, в треуголках. Привязанные у уконовезей лошади хрустели овсом в торбах, дергали головами. Издалека доносились удары пушек. У входа рослые гусары играли, хохача в орлянку. У дверей охрана. Широко расставив ноги, стояла пара гренадер. Когда из кареты выскочил русский офицер, все кругом всполошилось, бросилось было к нему, но остановилась, увидя, как за ним из кареты лез граф Финкенштейн. — К его величеству, — важно бросил министр, — по самонужнейшему делу. Король сидел в большой общей кухне, около очага, вытянув на решетку ноги, и платком заботливо чистил свой крупный нос. Вытянувшись почти под самые балки потолка, Гудович отсалютовал, вручил королю пакет. От его величества, императора Всероссийского. Король сверкнул взглядом на Гудовича, сломал орленые печати на пакете скрыл его. Выпуклые глаза короля скользили по готическим строчкам, лицо становилось все радостнее. Все радостнее становилось и лицо Финкенштейна, следившего за королем. В собственноручном письме император Петр сообщал королю, что его тетка скончалась. «Не хотели мы промедлить», Настоящим письмом Ваше Величество о том уведомить, в совершенной надежде пребывая, что вы, поимевшейся вашей с нашим престолом дружбе, при новом положении возобновите старую дружбу. Вы изволите быть одних намерений и мыслей с нами, а мы все старания к этому приложим, так как мы очень высокого мнения о Вашем Величестве». Так писал Петр III Фридриху II.